42. Его выслали по срочному приказу. Не исполнился хитрый план быстрого бесчестного Голицына. Он был выслан не прочь из России, не в Испанию, ни туда подальше, а в Россию. Родная держава открылась перед ним. Он знал и любил далекие страны, как русский. А здесь он с глазу на глаз, лбом ко лбу, столкнулся с родною державой. И видел, что самое чудесное, самое невероятное, никем не знаемое, все она. Родная земля, родная держава. Настоящим счастьем было, что руководил его высылкой не поэт, а генерал Великого 12 -го года, который вовсе не обособлял военного дела от семьи, от родства, а стало от будущего. Он много в этот год думал об истории всех мест, по которым проезжал, Не было, не могло быть немых мест. Речь их была точна. Он был выслан на точную речь. Точен, как математика, был в стих. И здесь была еще одна проклятая загвоздка. Не верили. Чем точнее был стих, чем вернее и правдивее было то, о чем он рассказывал, он знал, не будут верить. Невероятно, скажут. Вся родная держава вызывала недоверие. Излишне было доказывать. Точность полицейского протокола не спасала. Следовало подчиниться. И он подчинился. Более того, нужно было этим законом воспользоваться. Можно было писать подлинную кровью, писать о том и о той, писать то и так, как захочешь написать перед смертью. Словом, цензура для него не существовала. Не полицейская цензура, ее он знал и власть ее испытал. Она его выгнала из столицы, эта цензура. А другая, страшная цензура, цензура собственного сердца и милых друзей. Он стал писать Элегию так, как будто она была последними его стихами, последними словами. Жизнь двигалась, как могла и должна была. Николай Раевский был истинным, Настоящим товарищем, он был гусаром и понимал поэзию, не торопил ее. Шел Крым, важное, запретное место родной державы. Из Керчи, громкой и хлопотливой, приехали в Кафу, уже принявшую самолюбивое имя Феодосии. Вечер падал слышный и явный в Кафе. Темнота и теплота были весомы и зримы. Мимо крымских берегов поехали в Юрзуф где ждал их генерал Раевский с малыми дочками. Ночью, на фрегате, легком и быстрокрылом, который величали русалкой, он и писал Элегию. Ночь здесь падала весомо из зримо. Он видел Крымский берег. Тополи, виноградники, осанистые лавры и кипарисы, стройней которых не бывает в мире ничего, провожали их. Берега шли близко и он вспомнил наполеоновское издание о Крыме, как смотрела его Катерина Андреевна, смотрела вместе с ним, и как он не мог и не хотел отделаться от мысли, что встретит ее там. Он всё вспомнил, вспомнил не туманно, не издали, а просто увидел ее здесь, в каюте этого фрегата, невдалеке от лавров и кипарисов, шедших по берегам с ними вместе. Он помнил, как хотел пасть к ее ногам тогда, и как это осталось с ним навсегда. Теперь, ночью под звездами, крупными и осязаемыми, не в силах более унять это видение, на которое был обречен навсегда, он здесь пал на колени перед нею. Имя Катерины Андреевны никто не потревожит. Спросят годы его безумной любви, и точно узнав, что она была вдвое старше его, Махнут рукой, особенно если это будет женский вопрос. В вопросе о годах они неумолимы. Красота. Но здесь на помощь придет сама Катерина Андреевна. Скромность ее души уже давно непонятна. Она не имеет портретов. Так началась его высылка. Он был обречен на эту любовь, бывшую безумием. Он знал, что, слава богу, никто ни слова о ней не скажет. Слава Богу! Хотя его первая вспышка, безумная, мальчишеская, идущая на смешную неудачу, эта вспышка с детскими слезами, вдруг хлынувшими из глаз, неудержимыми, которые все умные запомнят, простая детская выходка, что она имела общего с этими ранами, глубокими ранами любви. Вот это и была она. Умным глазам были милы его стихи, она их знала, любила, она их понимала, знала весь их ход, несбывшиеся, забытые им потом намерения, и смеялась над его дуэлями, как над мальчишеством. Он писал эту элегию, как последнее, что предстояло сказать. Ничего другого он не скажет, ни о ком другом, ни о чем другом. И то, что это было последним, делало каждое слово правдой. Элегия была заклинанием. Он смело мог писать всю правду. Спокойствие Екатерины Андреевны было нерушимо. Все же он напишет Левушке, чтобы послал печатать без подписи. в Поэзии, как в бою, не нужно имя. Он знал, когда будет писать о ней, Свидетелем всегда будет ночная мгла или, как теперь, угрюмое море. И это его любовь, которую излечить было невозможно, которая была с ним всегда, напоминала только рану. Рану, которую лучше всего знал старый Раевский, любивший своего лекаря за то, что тот не тешит его надеждами на исцеление. И знает, когда к погоде рана занывает. Выше голову, равней дыханья. Жизнь идет, как стих. Но прежних сердца ран, Глубоких ран любви Ничто не излечило. Недаром он выслан был на юг. Не на севере, а здесь, Именно здесь, зачинался лицей. Много южнее мест его высылки, Когда он еще ходить не умел, До лицея служил здесь дипломатом, генеральным русским комиссаром Малиновский, защищая русские интересы. И здесь, наблюдая беглых и ссыльных, в этом краю, написал он, решился написать трактат об уничтожении рабства. И теперь он, Пушкин, был выслан сюда, чтобы здесь, именно здесь, быть свидетелем жажды свободы, заставлявшей людей, скованных вместе, плыть со скоростью бешеной вперед. Да здравствует лицей! И здесь он писал элегию о любви невозможной, в которой ему отказало время. Как проклятый, не смея назвать ее имени, плыл он полный сил, упоенный воспоминанием обо всем, что было запретно, что сбыться не могло.